Глава 12. Порченная кровь, Трое суток в очаге пустоты не дались просто так: Я поставил личный рекорд по времени пребывания в преисподнее, и с каждой минутой все больше ощущал усталость. Даже мозг, казалось, выдохся, обрабатывая информацию с задержкой. В общем, чувствовал себя я настолько паршиво, что, пройдя через портал, подумал, что оглох 13-й легион встретил нас подозрительной тишиной. Улицы пустовали, не шатались по ним праздные демоны, не слышно было криков, приказов и понуканий. Даже ездовые животные стихли, хотя обычно их рык, рев и стрекотание разносились над расположением легиона. Если бы мы прибыли ночью, можно было бы подумать, что все спят. Но и тогда Легион обычно шумел. Даже особенно накануне битвы. «Или все развоплотились», — протянула Лера. «Или ушли драться», — закончил мысль Ридик и посмотрел на меня. «Что будем делать, Центрион?» После победы над Гиватиром уважение ко мне у него явно прибавилось. Вот только взгляды его мне все так же не нравились. Я повертел головой, потом кивнул на штаб. «Зайдем, может, там что выясним. Если...» «Небо синее!» — тыча пальцем вверх, воскликнула Сукуба. «Битва!» «Надеюсь, это третий сигнал, и битва началась», — протрещал Руперт. «Без нас». Надежды Беса не оправдались. Он еще не договорил, как затрещало и заискрилось пространство перед нами. В нем словно выжгли шестиметровую пентаграмму. Плоскость прогорела, и из проявившегося необычного портала высунулась голова легота Ваддона. «Вы вовремя, Центрион Хакар! Прикажите бойцам следовать к месту битвы, а сами зайдите ко мне!» «Все-таки битва!» — расстроился Мотив, глянув на Леру, повесившую хвост. Эй, хо битва!» Ридик так обрадовался, что, не смущаясь Легата, начал пританцовывать, а потом встал на руки. Во славу Доминиона! Отставить! Бойцы, вы слышали приказ Легата! Следуйте на площадь к порталу!» Вспомнив, какое столпотворение было в ущелье перед битвой с Легионом Азмадана, я добавил «Ждите меня возле нашей ставки, иначе потом сложно будет найти друг друга». «За мной!» Ридик сориентировался первым и, подпрыгивая, рванул к площади, где устанавливался большой портал для всего Легиона. «Хо-хо!» Молодые побежали за ним. Руперт поплелся последним и не удержался, бросил на меня тоскливый взгляд. Его можно было понять из огня до полымя, при этом никто не знает, что делать. Мы не успели обсудить стратегию боя с врагом, кроме того, что надо будет попытаться действовать так же, как во время прошлой битвы. Я проводил их взглядом, одновременно направившись к порталу. А Ваддон уже исчез, и куда меня приведет открытое им окно, одному легату известно. Как бы древний демон не передумал сотрудничать и не замыслил дьявольское коварство, опасения были напрасными». Портал привел меня в личный шатер легата. Он пустовал, все ушли сражаться. Странно, что легат не со своим легионом. Вряд ли он ждал нас. Но тогда почему еще оставался здесь? Выжил сам и сохранил весь отряд. Взял еще две оранжевых звезды. Констатировал он, глядя на мой рог. Даже лучше, чем я ожидал. Хвалю Центурион. Во славу Доминиона, легата Вадон. Вяло ответил я, зевнув. Почему у нас битва? Разве... «Генерал Ксавиус изменил порядок участия легионов в большой игре», — перебил Авадон. «Умышленно. Отныне легион, одержавший победу, участвует во всех последующих схватках, пока не потерпит поражение. Тринадцатый выиграл в последней большой игре, а потому и драться за Доминион сегодня тоже нам». «С кем? Хоть в чем-то нам повезло. Сражаться будем с десятым легионом Люция». Отмахнулся Авадон и вернулся к волнующей его теме, прорычав. «Ксавиус, этот козломордый пакостник, затеял беспроигрышную, как ему кажется, игру. Не дав мне освоиться и толком принять легион, на две трети, состоящие из свежего мяса, бросил в бой». «Мы в любом случае собирались только побеждать Вадон. пожал я плечами. «Причем не силой, а хитростью. Так какая нам разница, когда драться?» Ничего не ответив, демон привлек меня к себе и обнял, похлопал лапищами по спине. «Мне очень нужна победа, Скиф». Назвав меня настоящим именем, он оскалился. Такой улыбкой можно казнить людей. Умрут от ужаса. Мое текущее положение — твоя вина. Я-то думал, что на играх отвлекусь от суеты, подумаю о вечном, прикончу смертных, добравшихся до меня, и вернусь в преисподнюю. У тебя был шанс победить, легат? Ответил я, вспомнив, как спасся только второй жизнью в бою с Авадоном. И не один, но удача была на моей стороне. Жаль, я тебя тогда сразу не нащупал, — подосадовал он. Когда нашел, тебя защищала Эгида, а потом уже в бою никак не мог уследить за твоими перемещениями. Что это было? А яма научил? Его знаменитый путь духа? Не совсем, ответил я туманно, но потом признался. Подарок от стихии воздуха. А Вадон кивнул, хотел что-то сказать, но промолчал. К чему-то прислушался и исчез. Вернулся через минуту. Великий князь просил не вступать в битву, пока мы не поговорим, объяснил он несколько разочарованно. Призвав, пожелал больше огня под ногами наших врагов, заодно сообщил, что поражение его очень разочарует. Мерзавец Ксавиус! Что он нашептал князю? Дошло до того, что Ксавиус лично будет наблюдать за ходом сегодняшней большой игры. Не пора ли выступать, легат? поинтересовался я. Жутко хотелось спать, а для этого требовалось выиграть и свалить в увольнение в реал. Битва вот-вот начнется. Причем начнется с тебя первый инстига Хакар. «Надеюсь, старик Аяма научил тебя новым фокусам, потому что сегодня они все пригодятся». Я понял, о чем он. «Не просто будет одолеть инстик Люция, но еще сложнее. Мне придется в бою с протодемоном Эмисаром хаоса». А Вадон открыл просторный портал, и мы шагнули в него плечом к плечу. «Ау!» — разнеслось по долине. «Десятый легион князя Люция приветствует врага! Ау!» «Тринадцатый легион князя Белиала приветствует врага!» Встретившись в центре поля боя, легат Вадон пожал обе руки вражескому легату Леврете. «Да начнется битва! Больше огня под ногами ваших врагов, легионы! Больше огня!» — взревели мы. Вадон вернулся к ставке, где оставил меня. Рядом толклись бойцы летучего отряда. Абдустсус ударял кулаком о кулак, мотив бил копытом. Ридик, пританцовывая, изображал, что сделает с врагом. Каракопанка мрачно и сосредоточенно молчал, экономил силы. Лерра сверкала глазами, пока не доставая меч. Руперт замер, вздернув хвост. Похоже, только мне не удалось взбодриться. Первый инстига десятого легиона князя Люция! рыкнул легат в ракотан Рекатанг Шакрок! Ау! Десятый легион Люция носил накидки, на которых красные и белые квадраты чередовались в шахматном порядке. Кроваво-белое море колыхалось перед нами. Тысячи пехотинцев, всадников, крылатых демонов и боевых тварей. Назвать их зверями не повернется язык. «Первый инстига тринадцатого легиона князя Беляла!» — провозгласил легатов вадон «Тифлинг-Хакар!» Легион расступился, открывая мне дорогу. «Ау!» — Взвыли наши. И воздух наполнил скандирование, преследовавшее меня всю дорогу до вражеского инстиги. «Хакар! Хакар! Хакар!» Направляясь к центру поля боя, где меня уже ожидал первый вражеский инстига, ракотанк Шакрок, я бросил взгляд назад. Наш черно-белый легион, расцветкой напоминавший штрих кот из полос, в отличие от противника, замер, напряженно ожидая чуда, ведь две трети тринадцатого легиона Белиала составляли никогда не служившие новички. Да, прибыло много взрослых рекрутов-добровольцев, некоторые даже носили оранжевые звезды на рогах. Но только азартный игрок сегодня поставил бы на нас, а тотализатор в большой игре в преисподней был воистину народным развлечением. Проходя через ряды легиона, я слышал, что мое выживание сегодня ставили один к тысяче. На победу легиона соотношение было и того хуже, и на него бы не стали принимать вообще ввиду безнадежности мероприятия, но имя легендарного генерала Авадона сыграло свою роль. Сегодня при Исподне предстоит узнать имя следующей легенды, так я думал, приблизившись к Шакроку. Его семь оранжевых звезд не смущали, и единственное, что вызывало опаску, возможные сюрпризы в драке с незнакомым противником расы ракотанков. Но особо маскироваться я более не собирался, потому что время до атаки Айлин поджимало. Я прикинул рост ракотанка, мой тифлинг едва дотянулся бы до его колена. Впрочем, как говорил дядя Ник, чем больше шкаф, Небо вспыхнуло синим. Рокотанг взревел и с поразительной для такой многотонной туши скоростью рванул ко мне. Тем громче грохот после его падения. Я убыстрился буквально на мгновение, которого хватило, чтобы отпрыгнуть отлететь в сторону вверх и мощным молотом придать шаг року еще большее ускорение. Трухлявую демоническую пику, выданную мне в первый день, я откинул подальше, чтобы использовать призрачный коготь рензина. Из пробитой спины шакрока выплеснулся фонтан жгучей лавы. Лишь малюсенькая капля зацепила меня, попав на плечо. Я тут же ее смахнул, вернее, попытался, сдерживая вопль от адской боли. Но капля в считанные мгновения, в ясности, растворяя экипировку, пошла дальше и коснулась тела. Только невозмутимость позволила мне пережить то время, пока действовал ее эффект, и если бы не выбранный путь устойчивости, я бы упал замертво вместе с ракотанком. Его внутренняя лава наносила относительный урон, снимая жизнь в процентах, как холод холдеста. Я вышел из ясности. Колоссальная туша уже мертвого ракотанка пропахала сотню шагов, прежде чем остановилась и развоплотилась, а вибрация от ее падения все еще ощущалась копытами. В полной тишине я подошел к куче Хао, составившей ровно 13% от накопленного убитым, и поглотил ее. Получена четвертая оранжевая звезда, плюс 20% ко всем базовым характеристикам. На глазах у двух легионов я, сжав зубы, без убыстрения терпел, пока Тифлинг кросс и его корчило. Спешить было некуда. И только когда я повернулся, демонстрируя звезду, тринадцатый легион Белиала поверил своему счастью глазам и, глотая первый слог имени Тифлинга, отрывисто прокаркал. «Кар! Ккар! Ккар!» Авадон поднял руку, призвав заткнуться. Соратники смолкли, чтобы дать возможность вражескому легату Флевретти объявить имя следующего инстиги. «Второй инстига десятого легиона князя Люция, демон Ска!» «Ау!» Рявкнул противник, но без особого энтузиазма. Ска оказался слабее Шакрока вдвое, имея лишь четыре звезды, так что пессимизм врагов был мне понятен. Сам демон, очевидно, считал так же, но все же бодрился и задираться принялся, едва начав свой путь ко мне. «Смердящий полукровка!» Я молча пошел ему навстречу. «Землю жрать будешь, недомерок!» Да, он был выше меня, но в сравнении с Рокотанком казался букашкой. «Я выпью твою хао!» Я ускорил шаг. «Сотру в порошок, а потом вырежу всех твоих родных!» Я побежал, на ходу активируя ясность. «Оторву!» Невнятный растянутый гул оборвался, когда я прыгнул и в полете обрушился ему на голову. Демону хватило одного удара, чтобы умолкнуть навеки. И снова восстановился нормальный ход времени. Подобрав хаос, я сел на землю, сложив руки на коленях в ожидании последнего инстиги врага. «Получена пятая оранжевая звезда, плюс 20% ко всем базовым характеристикам». Рев и 13 тринадцатого легиона были неразборчивы, но в них явно слышалось одобрение. Все шло по плану, но тут нахлынула усталость, страшно захотелось развалиться на земле, прикрыть глаза, на минуточку-другую в ясности. Все равно пока объявят имя Инстиги, пока тот дойдет до меня. «Третья Инстига десятого!» «Похоже, я отключился». Сквозь сон чувствовал, как что-то рвет мне грудь и нарастает боль, но было терпимо, просто хотелось, чтобы поскорее закончилось. Но боль лишь нарастала, и когда стала нестерпимой, я заорал и открыл глаза. Несколько секунд ушло на то, чтобы сориентироваться и осознать, что удар страшной силы пригвоздил Тифлинга к земле, как булавка жука. Здоровенный демон пробил во мне огромную дыру, разворотив грудь, и сейчас раскачивал наполовину вонзенную пику, чтобы нанести как можно больше ущерба. В первые мгновения я ничего не понимал. Где я? Что происходит? Кто этот демон? Голова была свинцовая и раскалывалась так, что даже адская боль в пробитой груди отходила на второй план. Инстинкт самосохранения сработал, но кнопка ясности оставалась неактивной. Весь дух был исчерпан, пока я спал. Шкала жизни опускалась медленно, но неумолимо, и чем ближе был конец, тем быстрее утекало мое время. Гигантский демон помогал своей пике, чем мог. Топтал меня копытами, целя в лицо, рвал когтями и, упоенный близостью неожиданной победы, возбужденно рычал. Того, что я пришел в себя, он не заметил. Я согнул ноги и резким рывком, помогая себе полетом, взмыл вверх, вместе с пикой, вырванной из земли, и демоном. Помогло то, что его рука застряла в моих ребрах, а дальше я, приняв вертикальное положение в воздухе, подтянул демона вместе с копьем к себе и размажил ему голову одним ударом. После прыжка приземлился я один. От третьего инстиги противника осталось только осыпавшийся хаос. Сжав зубы, я протолкнул Пику через себя, вскрикнул, когда она зацепила позвоночник и оголенные нервы зазубренным наконечником, и откинул ее подальше. Предстояло самое сложное, и оно не заставило себя долго ждать. Небо вывернулось наизнанку, ткань пространства распалась на вибрирующие микрочастицы и снова собралась воедино, выпуская в этот мир эмиссара хаоса. Я еле дышал, багряно-черная кровь Тифлинга пузырилась из-за пробитых легких. Никакой регенерации, восстановления очков жизни, как в Дисе, здесь не было. А потому мне оставалось только надеяться, что Протодема окажется не из второй волны, что приравнивалось бы к красным звездам. Не будь я прибит истощением, наверняка запаниковал бы. Пот и кровь застилали взор. Я смаргивал и пытался унять дрожь и слабость, чтобы сфокусироваться и оценить силу врага. И с недоумением сообразил, а где поглощенное Хао и исцеление ран за полученную звезду? Я же получил ее. Логи свидетельствовали. Частицы Хао. Плюс 68 миллионов 467 тысяч 385. На следующую звезду не хватило, а значит, драться с эмиссаром хаоса придется ослабленным и истекающим кровью и без резервов духа, а значит, и без ясности. «Я наполняюсь духом», – прошептал я разбитыми губами, едва ворочая языком и двигая раздробленной челюстью. Шкала восстановилась на 30%. Сработало! Следом также шепотом протараторил мантры исцеления и воздаяния. Дышать сразу стало легче. «Вовремя!» Эмиссар окончательно воплотился и бесформенной, постоянно трансформирующейся массой устремился ко мне, словно огромный грузовой шаттл начал падение. Протодемон, истинное воплощение хаоса, постоянно менял форму, то удлинялся, то укорачивался, щетинился щупальцами, выстреливал струйками мрака, отростки всасывались в тело, на их месте развивались пасти со змеями языками, тоже имеющими пальцы, проклевывались когти, конечности тянулись ко мне. Ксафан Мельхомот Бурт Паймон. Протодемон третьей волны. Эмиссар Хауса. Фух, это должен быть по силам. Третья волна приравнивалась к оранжевым звездам. В ясность я ушел лишь на секунду, чтобы убедиться. Протодемон не замедлился, а значит расходовать дух на убыстрение не стоит. Я вышел из убыстрения и атаковал дистанционным комбо. Каждый удар серии на миг тормозил эмиссара Хаоса, из-за чего казалось, что он движется рывками, однако жизнь его практически не уменьшалась. Словно он был защищен непробиваемой броней или силовым куполом. Духовные молоты на подлете замедлялись, а достигнув цели, били не в полную силу. Повезло, что сработал мизерный шанс оглушения, и на пару секунд могущественный протодемон размером с мантазавра замер в воздухе. У меня был выбор — пойти в банк включив стремительность урагана и попытавшись уложиться в бешеный расход духа, но при этом рискуя потратить дух и не добить демона, или... Взгляд скользнул по интерфейсу, а потом словно сработало найти, и я заглянул в профиль, открыл список навыков и увидел строку с названием способности, которую никогда не использовал. В ДИСе в ней не было необходимости, а в преисподней хватало того, что есть. Награда за победу в демонических играх, медальон «Свирепость демоноборца» имела интересное свойство — Особый эффект при активации. Сама жизнь обжигает демонических отродий при соприкосновении с владельцем медальона, причиняя им непереносимую боль и страдания. Может и урон повысит? Самое время испытать его в деле. Доли секунды ушли на то, чтобы мысленной командой вывести активацию медальона на панель управления и врубить его. Ну-ка, попробуем! Возбуждение и азарт боя смыли усталость. Улыбаясь, я ринулся навстречу протодемону, врезал ему молотом, рассчитывая выбить прилично жизни. Зря надеялся. Меня отбросило назад, а урон увеличился незначительно. Правда, эмиссар хаоса издал такой пронзительный рев, что шерсть моего тифлинга встала дыбом и затряслись поджилки. Ревел монстр на несколько голосов с истошным визгом и верещанием. Безна. Похоже, медальон лишь причиняет страдания, а не дамажит. А мои миллионы базового урона, усиленные бонусами того же медальона, не могут даже пробить защиту протодемона. Черт тебя зади Сафан от Бурт Паймон контратаковал. Сперва щупальцем вмял ребра в и без того развороченную грудную клетку, при этом заверещав и выронив меня. В глазах потемнело от боли, но я заставил себя подпрыгнуть, взлететь и напоролся на струйку черноты плечом, его половина словно растворилась. Следующий удар щупальца я встретил в полете кулаком здоровой руки. Хрустнули кости, меня отбросило кувырком. Протодемон тоже отшатнулся. «Я упал на спину. Кровь хлынула изо рта. Не имею права умирать. Нельзя. Слишком многое зависит от моей жизни. Собраться. Должен быть выход». В сознании вспыхнуло понимание. Эмиссару хаоса хреново от физического контакта со мной, а значит, бить его не обязательно. Туманившимся взглядом я смотрел на летящую на меня тушу, на переплетение щупалец, пальцев и прорезавшуюся пасть, похожую на открывающийся шлюз, и в ясности рванул навстречу. Рыбкой нырнув в глотку, похожую скорее на черную пещеру, чем народ, я вцепился в прорезавшийся передо мной глаз. Плоть затряслась, задымилась, я прожигал в протодемоне дыру, как раскаленный нож в масле. Глаз затрещал, словно жир на сковороде, и вытек. Щупальцы обвили мои ноги, но отпрянули. Эмиссар хаоса захлопнул пасть, стиснув меня, будто клещами, но не раздавил. Соприкасаясь со мной, его плоть становилась мягкой, как пластилин. Моя жизнь тоже утекала, правда не так стремительно, как здоровье протодемона. Был мизерный шанс выстоять, и я это сделал. Верещание противника заставило вибрировать все поле боя. Каждую клетку материи и воздуха. До меня доносились крики и рев демонов снаружи. Легионы корчились от боли, наносимой ультразвуковым визгом эмиссара хаоса. А потом трясущийся эмиссар вывернулся наизнанку, и я оказался снаружи, вцепившись в него изо всех сил, зажмурился, и от пронзительного визга кровь брызнула из ушей, но я не сдавался, протодемон бил щупальцами, кусал, пытался попасть в меня струей черноты, моя жизнь скатилась в красную зону, и все, что я чувствовал, боль, равную страданиям, испытанным в чреве живого сита в бездне. Минуты растянулись в вечность. Я оглох, мне выжгло глаза, потому не сразу сообразил, что очередной удар — это падение на землю. Боли больше не было. Значит, протодемон сдох. Сдох! Не выдержала тварь непереносимую боль и страдания. В то же мгновение в меня впиталась живительная хао. Частицы Хао 874 339 462. Получена шестая оранжевая звезда плюс 20% ко всем базовым характеристикам. Получена седьмая оранжевая звезда плюс 20% ко всем базовым характеристикам. Получена восьмая оранжевая звезда плюс 20% ко всем базовым характеристикам. Получена девятая оранжевая звезда плюс 20% ко всем базовым характеристикам. Получена десятая оранжевая звезда, плюс 20% ко всем базовым характеристикам. Судороги, сопровождающие рост тела, после того, что я пережил, показались волнами экстаза. Где-то в великом ничто усмехнулся хаос, чье порождение я только что убил. Восстановившимися глазами я смотрел на тринадцатый легион Белиала. Бойцы застыли в недоумении. Наверное, они все еще не верили, что их первый инстиг в прямом смысле слова выбил им игровое преимущество в виде хаотического выступления. Впрочем, и себе тоже. Мой урок украсила временная одиннадцатая оранжевая звезда. Я ожидал привычного рева и скандирования собственного имени, но ну Аваддон присек попытки на корню ревом. «Тринадцатый легион! В атаку! Больше огня!» И над долиной разнесся торжествующий рык легата. Ощутив на себе его взгляд, я завертел головой, но он принял энергосберегающий размер и не был виден. Начался откат после адреналинового всплеска. Картинка перед глазами поплыла и меня качнула, но я удержался на ногах, лишь переступил с копыта на копыта. Собраться! Остался последний рывок. Я мотнул головой, фокусируя зрение на колышущемся красно-белом шахматном море воинов Люция. Поначалу шумные и резвые, они поубавили пыл. С новыми звездами я полностью восстановился, и объем духа заполнился до краев. Поэтому я не стал тянуть котопса за хвост и сразу ушел в ясность. Рванул к своим, огибая незнакомых оскалившихся демонов, чертей, сатиров и прочих бесов моего легиона, готовых принять бой. Они застыли живыми изваяниями, а я взлетел над ними, чтобы отыскать летучий отряд. Мелькнула шальная мысль рвануть за вражеской ставкой одному, но слишком велик был риск. Если, по словам Ридика, есть хоть малейший шанс, что меня обездвижат, будет уже не вырваться. Нужен мой отряд. Поэтому я понесся над рогатыми головами во фланг, наиболее близкий к вражеской ставке. На лету я пытался продумать план действий, но мысли путались от усталости. Во время трехдневных скитаний по очагу пустоты Ридик рассказывал, как охраняется флаг в сильных легионах. Одиночки в захвате ставки ничего не светит, потому что ее охраняют и скоростники, которые могут двигаться так же быстро, как я, без обыстрения, и могущественные подчинители, способные угомонить и обездвижить любого демона. Поэтому нам предстоит не только пройти испытание настоящей битвой, но и проверить сыгранность команды. Единственное полезное, что удалось рассмотреть в полете — одиноко торчащий высокий валун, скошенный так, что он был похож на бумеранг. Стоял булыжник недалеко от ставки противника. Хороший ориентир. Летучий отряд я узнал по Лерри, которую Абдузциус посадил себе на плечи, чтобы мне было видно издали, и разноцветным рогам Ридика. Шутник застыл, растянув пасть в акуле и улыбке. Он перекидывал карты из руки в руку, и они медленно-медленно передвигались в полете, напоминая старинный музыкальный инструмент — аккордеон. Я вышел из убыстрения перед ними, и от неожиданности все, кроме Ридика, вздрогнули, а Лерра чуть не свалилась в обду. Сукуба резво слезла на землю и сгребла меня в объятия. «Командир, это было что-то с чем-то! Я чуть свои губы не съела, так переживала!» «Да мы все переволновались!» — прострекотал Руперт, прыгая с копыта на копыта. «Ох, и зальюсь я сегодня, если выживу! С меня пойло!» — радостно воскликнул мотив. Грянул бой, послышался ляск металла, боевые кличи, хрипы раненых, захлопали крылья виверн. Перекрикивая шум битвы, я отругал бойцов. «Стоп, битва только началась, а вы уже опоили. Слушайте план действий». Нас потеснили демоны, рвущиеся в атаку. Один из них обернулся, указывая вперед, и крикнул. «Трусы, вам не отсидеться!» Но узнал меня и заткнулся, а потом заорал. «Хакар с нами! Во славу Доминиона! Во славу!» Взревели его товарищи. «Хакар с нами!» Теперь точно нельзя было отсиживаться. Марку будущей легенды нужно держать, а потому, подбодрив демонов криками, я повел своих за ними, говоря на ходу. Наши захватчики ставки уже выдвинулись. Все они либо всадники, либо крылатые, рассеяны по когортам. В нужный момент по сигналу все рванут к ставке и встретятся там, чтобы атаковать. Так что мы спокойно движемся вперед и ждем, пока внимание защитников не отвлекут основные захватчики флага. «Да в курсе!» перебил мотив и тут же получил подзатыльник от шутника. Ридик не кривлялся, взял демона за грудки, обжег злобой в глазах и прорычал в лицо. Слушать, Центуриона!» Благодарно кивнув ему, я скороговоркой повторил план, составленный вчера, пока мы блуждали по очагу пустоты. Виделась задача просто — добраться до ставки, выкрасть ее, пока основной отряд отвлекает врага, и вернуться к своим. Прорываться к базе противника вместе было непредусмотрительно. Группа, особенно успешно противостоящая врагу, неизбежно привлечет внимание, а вскоре соберет массу противников. Поэтому добираться до ставки будем поодиночке. В рассыпную, как любил говорить Ридик. Поскольку флагоносец теряет навыки, решили, что весь путь до своей ставки флаг будем передавать друг другу. Впереди бурлила битва, но мы пока оставались в тылу, а потому ничего не мешало озвучивать план, если не считать вопли, криков, лязга оружия, верещание боевых зверей и треска пламени. Я указал на валун бумеранг недалеко от вражеской ставки. «Как доберетесь до того кривого камня, ждите меня. Когда стащу флаг и вернусь, его заберет Абду. Остальные прикрывают. Если демона ранят, флаг подхватит Каракопанка. Если его повалят, наступит черед Леры. А если всех вас ранят или убьют?» — спросил мотив. «По ситуации разберемся», — прорычал Ридик. «Хорош планировать. Все равно всего не предусмотреть, Центрион. Хей-хоу!» Тихо добавил, чтобы услышал только я. «Одолевший сокрушителя, не усложняй!» Я сдержался, не до Ридика, который, похоже, уже все понял. Повернув голову, наблюдая за вспышками пламени над холмом, где находилась вражеская ставка, я кивнул. «Ридик прав. Пора. В рассыпную!» Все рванули вперед, но двое остались на месте. Увидев отчаяние и плещущуюся панику в глазах Руперта и Матифа, я мягко сказал. «Парни, даже если вы не видите меня, знайте, я рядом. В атаку! Во славу Доминиона!» Встрепенувшись, выкрикнул мотив, Без его поддержал, и они рванули вперед. Подлетая, я увидел, что наши захватчики, всадники и крылатые демоны, уже связали боем первые ряды защитников ставки. Я вклинился в хрипящую, орущую, клокочущую кашу. Передо мной оказался вражеский всадник. Пятиоранжево-звездный демон на странной виверне с непомерно длинной змеиной шеей. Двумя ударами уложил и его, и маунта, спикировал на вражеского инфернала, снес ему башку, расчищая проход своим, уклонился от зеленой лавы и рванул на Марилит в черных доспехах. Пробил ей грудную клетку и длинным комбо обрушился на всех вокруг без разбора. По своим урон не проходил, а ближайших врагов добивала волна увечий. Ясность включал урывками, но задержал ее, когда добился очередной звезды. Флаг врага был близко. Я разглядел невозмутимое лицо вражеского легата леврете. К нему и рванул. Демоны Люция были беззащитны передо мной и складывались с одного-двух ударов. В горячке боя было не разобрать, кто кого ранил. А потом я снова отключился. Очевидно, ресурсы моего реального тела были на исходе, так что все произошло внезапно. Вот я вбиваю в чью-то грудь коготь, и вот, лежу на спине и смотрю через кровавую пелену в небо. «Жизнь утекает ручьем, а на меня обрушиваются топоры, мечи и алебарды врагов». Рефлекторно уйдя в обустрение, я осмотрелся. Шестеро врагов ковыряли когтями, рогами и хаотическим железом живучего тифлинга, пока остальные добивали остатки основной группы захватчиков. Метрах в сорока возвышался бумерангообразный валун, где меня ждали товарищи, а сам я лежал рядом с флагом. От смертоносного удара легатов Леврете я ушел кувырком, отправил его в стан оглушающим пинком, а потом, разметав пытавшихся мне помешать демонов, немешкая схватил ставку Люция и рванул к своему отряду. Как только стяг оказался в руке, я потерял способность уходить в ясность и летать, но бешеные силы и ловкость по-прежнему были при мне. Раскидывая врагов, я набирал скорость, врезался плечом в опомнившихся защитников и разбрасывал могучих демонов, как шар кегли в боулинге. Все внимание оставшихся защитников было приковано ко мне. Так что воины Люция заметили, что им ударили в тыл, только когда навстречу мне вырвался летучий отряд. Первым бежал Абдустсус. Сзади, правее, Лерра с мечом наготове, Левее кульбитами скакал Ридик, успевая перекидывать карты из руки в руку и выкрикивать «Хо-хо-хо». Руперт разбрасывал фаерболы, закрыв глаза и причитая. Мотив же вступил в переговоры с каким-то тупым чертом. Заговорил ему зубы и коварно прикончил. На Абдусциуса сагрился гигантский демон, но в него полетели карты, и он загоготал так, что затряслась земля. Ридик поймал кинжал в шею от злобного сатира, но просто отмахнулся. Лера со своим массовым соблазнением появилась очень вовремя, ошеломив прекрасной грудью ближайших противников, чем дала нам шанс соединиться. Я рванул вперед мимо пускающих слюни врагов и бросил флаг протянувшему руку Абдусциусу. «На базу!» Скомандовал я, а сам убыстрился, обгоняя стяг. Пока Абду ловил ставку, я сбил наездника с Виверны, расколошматил ракотанка, собравшегося подать сигнал тревоги, увлеченным боем демоном, уверенно теснившим 13-й легион. Снес полбашки трехоранжево-звездному черту, превратил в кровавый фарш шести желтозвездного Ракшаса и пару слабых демонов. Летучий отряд в это время рванул к базе. Мелькнула шельная мысль схватить Абду и оттащить его к нашей ставке вместе с флагом. И я не удержался. попробовал. «Эльфас-2». Стоило коснуться демона, выскочило предупреждение. «Вы не можете использовать навыки и способности, пока касаетесь того, кто несет ставку врага». Ага, понятно. Вот почему легионы используют для захвата флага крылатых демонов и всадников на летающих маунтах. Крылья и питомцы не являются навыками и способностями. Ладно. Картинка перед глазами смазалась. Меня выключило на миг, вышибая из ясности. Но я успел снова убыстриться. Нырнул под пику вражеского беса, фиксируя застывшую картинку. Разинутая пасть врага, откуда валит дым, захлопывается после оперкота в челюсть. Картинка зависла, голова закружилась, ноги подогнулись. Понимая, что могу в любой момент выпасть из игры, я носился вокруг летучего отряда в врагов, которые могли бы помешать. Еще немного и возьму следующую звезду. Не успел самую малость, снова вывалился из ясности и упал с приличной высоты, потеряв немного здоровья. Встал, но глаза опять застлала муть, далекие силуэты союзников поплыли. «Только не терять сознание! Держи, Скиф, то есть Хакар!» Я хлопнул себя по щеке. «Оставайся пробужденным, Алекс! Во имя всех спящих!» Грохот битвы растянулся в протяжный рев. Затошнило. В чувство меня привел удар в спину. Зрение прояснилось от боли. Я увидел выходящий из груди клинок. Взревел и убыстрился, снимая себя с клинка и отправляя в небытие пронзившего меня демона. Я отвлекся всего на несколько секунд. Но этого хватило врагам, чтобы разобраться, что к чему, и начать окружать летучий отряд. Тогда я взлетел. Сверху отчетливо просматривалось, как все демоны Люция, находящиеся поблизости, стягиваются к небольшой группе, а из 13-го легиона поблизости не было никого, кто бы их поддержал. Ридик успел прилепить стульчак к сатиру и нейтрализовать смехом двух демонов. Руперт развоплотил вульгарного инкуба фаерболом. Кракопанка рубился с равным по силе ракшасом и одерживал верх. Лера и Матив шинковали пускающего лавовые слюни демона, очарованного Сукубой. Абду тащил флаг, но передвигался, припадая на левую ногу, из которой торчали две стрелы. До нашей ставки оставалось чуть-чуть. Окрыленный близостью цели, я оживился и собрался с последними силами. «Снова ясность!» В руках Руперта только сформировался очередной фаербол. Ридик замахивался для очередного волшебного пенделя, а я уже уложил около десятка бойцов Люция. Проявившись перед Ридиком, слишком увлекшимся процессом, а не результатом, велел. «Не останавливаемся! Поднажмем, парни! И Лера!» «Эй, хо поднажмем!» Дав о себе знать, я снова превратился в машину убийства, собирающую урожай Хао. Мы прорвались, и, преследуемые врагами, устремились к своей базе. В мгновение ясности, поднявшись над полем боя, я видел, как вырезают ряды 13-го легиона. Наши рекруты ничего не могли противопоставить ветеранам Люце. Весь путь остался в памяти смазанным, суматошным. Я разрывался между защитой Абду и остальными. Мне упорно не хотелось терять никого из своих бойцов. Флаг перехватил Каракопанка, когда Абду перебили вторую ногу. Демона потащили Риддик с мотивом. Практически каждого из шестерки мне не по разу доводилось вытаскивать из пекла за миг до развоплощения. В очередной раз, проявившись перед незнающим, куда бежать, и запыхавшимся каракопанкой, я хрипнул, указывая на холм, где возвышалась наша ставка. «Вперед!» Кивнув, Ракшас что-то заорал и рванул туда, остальные за ним. Я побежал прыжками-полетами. Наконец, мы почти достигли цели, но теперь нужно было до нее добраться. Несколько рядов врагов плотным кольцом окружили Ставку. Возле флага дрались и ложились замертво наши защитники, среди которых я заметил и трибуна Урфи, и префекта Сабнака, и самого легата Авадона. Даже сильнейшим демонам Легиона оказалось трудно выстоять против превосходящих сил Люция. Враги, плотным кольцом окружившие Ставку, умирали раньше, чем понимали, что происходит. Разбирая демонов на Хао, я подивился их формации. Легат Леврете разделил легион на когорты по расам, и, прорываясь через них, я словно проходил уровни древней компьютерной игры. Первое кольцо – бесы, второе кольцо – марилиты, третье – ракшасы, потом черти, сатиры с суккубами, демоны. Я косил воинов Люца, как хай-левел нубов из песочницы. В голове пульсировала единственная мысль – «Не вырубиться, не вырубиться, держаться!» Я уже не скрывал умений, хотелось только одного – выиграть и выйти из Диса, чтобы поспать». «Враги не кончались, наваливались на нас всей массой, не давая прорваться к своим. В бездну вас!» – подумал я и забрал флаг у ползущего Каракопанки. Плюнув на конспирацию, прыгнул метров на двадцать над головами врагов, вкрутился телом между защитниками и рухнул вниз, чтобы воткнуть стяг в специально предназначенное место. Бум! Небо вспыхнуло синим, и битва закончилась. Победа!» Я встал на четвереньки, бездумно глядя перед собой, потряс головой. Сознание начало мутиться, потому радостный рев наших воинов слился в выматывающий гул, и я не сразу понял, почему вздрагивает земля, словно огромное сердце пульсирует в ее недрах. Мутным взором окинул своих бойцов. Пересчитал. Мотив ликует и восторженно орет что-то, хлюпая пробитым горлом. Каракопанка едва дышит, держась за изрезанный живот. Абду стоит без ноги, поддерживаемый Рупертом, а у самого беса стрела торчит из черепа и шкала жизни в красной зоне. Лерра лежит в луже крови и все же дышит. Ридик без руки и части левой ноги, но все живы, а наградной Хао и новые звезды восстановят потерянные. Заметив мой взгляд, шутник подковылял и, пуская кровавые пузыри искались, шепнул. «Успели поставить на победу, Центрион? Все сложились и сделали ставку, что ты переживешь битву. Мы богаты!» Не сразу поняв, о чем он, я задумался, опустил голову, а когда поднял, ни Ридика, ни остальных моих бойцов рядом не было. «Поднимись перед своим генералом, Тифлинг!» Прогрохотал властный голос, заставляя меня подняться и вскинуть голову. Зрение вернулось не сразу, потому сперва я увидел возвышающийся передо мной холм и лишь потом рассмотрел все остальное. «Ксавиус, высший сатир, генерал армии Доминион Беляла. Красные звезды — двенадцать. Оранжевые звезды — двенадцать. Желтые звезды — двенадцать. Белые звезды — двенадцать. Судя по всему, князья поставили ограничение на потолок развития демонов. До черной звезды Ксавиус не добрал одну белую, что вряд ли стало бы проблемой для генерала. «Выполняйте приказ генерала, Центурион Хакар!» рявкнула вадон «Странно, что во мне нашли силы. Я встал, опираясь на флаг и удивляясь. Генерал Ксавиус — сатир?» Причем сатир исполин. спалин. Нашего префекта срок он превосходил размерами раз в пять, и я ощущал себя букашкой. Мышцы генерала покрывали мощное тело, будто корни дуба, а золотистый шлем облегал голову, спускаясь до середины носа. Казалось, пылающие пламенем глаза прожгут металл. Подумалось, что если Ксавиус наступит на моего тифлинга, от Хакара останется мокрое место. Мощную грудь, плечи, бедра и голени Ксавиуса защищали пластины золотистого доспеха спереди образующие некое подобие юбки, вроде тех, что носили египетские фараоны. Копыта Ксавиуса больше напоминали кабаньи, заканчивались они когтями, блестящими металлом. Однако ни размеры, ни 12 красных звезд почему-то не вызывали благоговейного трепета. Не было в Ксавиусе той ауры страха и ужаса, что имелось у Аваддона или Баала. «Так вот в чем твой секрет, сокрушитель?» Усмехаясь, генерал начал уменьшаться. Достигнув роста более удобного для общения, он кивнул на меня. Юрки, вонючка, ничего не скажешь». «Только не говорите, генерал, что отныне вы отменяете право захвата ставки в большой игре». Дерзко глядя ему в глаза, ответила Ваддон. «Такое под силу лишь великим князьям. А ты думал все битвы так выигрывать?» Генерал мерзко захихикал. Слышать старческий дребезжащий смех от демона такого ранга было неожиданно и неприятно. Отвращение усилилось, когда веселье Ксавиуса резко прервалось, оказавшись напускным. «Убери всех, Авадон! У нас разговор не для лишних ушей!» Тот издал утробное рычание, которое должно было вылиться в грозный рык, но подавил его. «Мой регион только что одержал победу в тяжелейшей битве, генерал!» Авадон едва сдерживался, его голос звенел. «Им нужно почтить память павших и получить заслуженные награды!» «Выдышь в расположение!» — скривился Ксавиус и взмахнул рукой. «Прочь!» Авадон перехватил его длань и хмуро сказал. «Я сам!» Он вроде бы не сделал ничего, но все выжившие 13-го легиона вдруг исчезли. На холме остались только два генерала, бывший и нынешний, и я. Ни я, ни Авадон, прозванный сокрушителем, не ждали от беседы ничего хорошего. Я же еще и едва держался на ногах, но не мог даже присесть в присутствии самого влиятельного демона Доминиона после Белиала. «У меня особое поручение для твоего инстиги, легата Вадон! хитро прищурившись, проблеял Ксавиус. «Настолько особое, что больше некому поручить?» — пророкотал легат. «Именно тогда, когда ты, Сатир, ввел новые правила, по которым моему легиону через три дня снова вступать в большую игру, хочешь оставить меня без первого инстиги? О, сокрушитель, тебе не о чем переживать. Ты проиграешь и Стифлингом и без него», — ответил Ксавиус и перевел взгляд на меня. «Что скажешь, Центурион?» Глядя в его злые глаза, я понял, что мое слово ничего не значит, все уже решено. Ксавиус твердо решил погубить 13-й легион, лишив его Хакара. Никто, кроме Беляла, не может перечить генералу, даже Авадон. Так что мне ничего не оставалось, кроме как гаркнуть. «Готов выполнить любые ваши поручения, генерал Ксавиус, во славу Доминиона!» «Вот ответ, которого я жду от каждого, кто служит во славу Доминиона!» Усмехнулся генерал и обратился к Авадону. «Не волнуйся, легат, я верну тебе твоего драгоценного Тифлинга, как только он выполнит мою небольшую просьбу». «Но что я все о делах да о делах?» Неубедительно посокрушался он. «Твой первый инстига проявил себя потрясающе. За смекалку, отчаянные решения и храбрость я хочу наградить его лично». Из ниоткуда в руках Ксавиуса появился искрящийся разрядами хлыст. Бич хозяина гончих. Легендарный хлыст, уникальный предмет. Древний псарь использовал этот хлыст, чтобы выдрессировать своих гончих. Случалось, забивал до смерти. Душа каждого забитого пса заключена в этом хлысте. При активации призывает 13 адских гончих на 30 секунд. «Прими этот скромный дар, Тифлинг!» Он протянул хлыст, а когда я его взял, сказал. «Но это еще не все. Дарю тебе скромное родовое умение, которому я научился от отца». Порченая кровь. Демонический навык. Используя собственное хао, вы заражаете цель проклятием порченной крови. Минус 1% от объема жизни раз в 3 минуты. Эффект невозможно снять, развеять или нивелировать ничем, кроме как смертью того, кто наслал проклятие. Стоимость использования 1% от всего резерва хао. Строки плыли перед глазами, и мне не удалось толком изучить, что же подарил Ксавиус. К тому же генерал ждал ответа, и я произнес... «Благодарю, генерал Ксавиус! Во славу Доминиона!» «Вот и замечательно!» — почти дружелюбно сказал он и обратился к вадону «Я забираю твоего инстигу, сокрушитель!» «Куда?» — хрипло спросил он, едва сдерживая гнев. «Зачем?» «В мире смертных троллей у Зулуруба давно пытаются призвать кого-нибудь из наших сильнейших демонов, чтобы отстоять независимость перед Империей». «Так получилось, что их призывы замкнулись на мне, но я, как ты понимаешь, не собираюсь идти в услужение жалким троллям, пусть даже ради тысяч душ смертных. В то же время демонический пакт не позволяет мне уклониться от призыва». «И ты решил послать Хакара?» — взревел Аваддон. «Подлый сатир! Что тебе мешает отправить любого из твоих прихвостней? Пакт этого не запрещает!» «Вот еще!» — отмахнулся Ксавиус. «Мне нужны все мои демоны!» «В Узулуруб отправится Тифлинг!» Он повернулся ко мне и обратился по имени. Центрион Хакар, поручаю тебе выполнить все, что потребует смертный призыватель, тролль Мандакир. Когда будет удовлетворен, он освободит тебя от службы, и ты сможешь вернуться». Произнося последние слова, он расчертил огненную пентаграмму и взглядом закинул меня туда.